Имидж. Опрятность. Самый необходимый минимум – это опрятность. Под словом опрятность я понимаю прежде всего культуру чистого тела. Перед выступлением волосы следует вымыть и уложить в прическу, а самому диджею принять душ. От человека, не говоря уже про артиста, должно пахнуть свежестью, а не спёртым запахом пота. Причем, если кто-то вздумает заменить водные процедуры струей дезодоранта, он рискует подарить окружающим такой букет запахов, от которого из клуба, побегут даже кухонные крысы. Если вы парень, следите за тем, чтобы ваши ногти всегда были коротко подстрижены, а под ними не было грязи. Сами же руки должны быть чистыми, а не выпачканными в мазут после ремонта любимого авто. Девушкам-диджеям не следует забывать о маникюре, ведь хуже грязи под ногтями у парня может быть только отслоившийся лак на ногтях у девушки. Почему я обратил пристальное внимание на руки? Потому что именно руки диджея частенько попадают в прицел объектива, фотоаппарата и видеокамеры. Что касается одежды и обуви, эти предметы гардероба должны быть не только целыми и чистыми, но и иметь приличный вид.